Глава двадцать шестая В сентябре Левин переехал в Москву для рода в Ките. Он уже жил без дела целый месяц в Москве, когда Сергей Иванович, имевший имение в Кашинской губернии и принимавший живое участие в вопросе предстоящих выборов, собрался ехать на выборы. Он звал с собою и брата, у которого был шар,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 занимались уважаемые, им честные и хорошие люди. С тех пор, как он женился, Левину открылось столько новых серьёзных сторон, прежде по легкомысленному к нему отношению, казавшихся ничтожными, что и в деле выборов он предполагал и искал серьёзного значения. Сергей Иванович объяснил ему смысл и значение предполагавшегося на выборах переворот. Губернский предводитель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 проживший огромное состояние добрый человек честный в своём роде но совершенно не понимавший потребностей нового времени он во всём всегда держал сторону дворянства он прямо противодействовал распространению народного образования и придавал земству должноствующему иметь такое громадное значение сословный характер нужно было на его место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 поведенные здесь, как следует, могло послужить образцом для других губерний, для всей России. И потому всё дело имело большое значение. Предводителем на место Снедкова предполагалось поставить или Свияжского, или ещё лучше Неведовского, бывшего профессора, замечательно умного человека и большого приятеля Сергея Ивановича. Собрание открыл губернатор, который сказал речь дворянам, что по они выбирали должностных лиц не по лицприятию, а по заслугам и для блага отечества, и что он надеется, что Кашинское благородное дворянство, как и в прежние выборы святы, исполнит свой долг и оправдает высокое доверие монарха.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 Шла проверка губернских сумм. И тут в первый раз произошло столкновение новой партии со старою. Комиссия, которой поручено было проверить суммы, доложила собранию, что суммы были все в целости. Губернский предводитель встал, благодаря дворянство за доверие и прослезился. Дворяне громко приветствовали его ижали ему руку. Но в это время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 Этот день был довольно бурный в некоторых уездах. В Селезнёвском уезде Свияжский был выбран без балотирования единогласно. И у него был в этот день обед.